Альберт Эйнштейн. Путевой дневник. Посвящается моим родителям, Руфи Ханне Розенкранц, 1928-2015, и Арнольду Розенкранцу, 1923-1999 год, с которыми я отправлялся в мои самые первые путешествия. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Я вырос в 5 минутах ходьбы от пляжа на берегу залива в Сент-Килде, пригороде Мельбурна в Австралии. Дело было в 1960-х, начале 1970-х, когда пригород Сент-Килда всё ещё пользовался сомнительной репутацией. С тех пор приток жителей среднего класса частично поменял его облик. А тогда на Акленд-стрит стояли еврейские беженцы из Европы и разговаривали на языках, которых я не понимал. Мой дедушка со стороны матери, еврей англо-голландского происхождения, который сам эмигрировал в Австралию из Лондона сразу после Первой мировой войны, обычно звал этих новых иммигрантов рефс. Уничижительное от английского refugees беженцы. Мой отец, уроженец Вены, Любил брать меня с собой на еженедельную часовую прогулку, 3 мили вдоль набережной Bicentennial Field к пристани Station Pier в Мельбурнском порту, чтобы посмотреть на океанские лайнеры, которые стояли в тамошних доках. Его всегда тянуло к морю. Он родился в Вене, окружённой сушей, а в конце 1938 года бежал в Шанхай, где прожил 10 лет, из которых почти 4 года провёл в японской оккупации, в еврейском гетто с ужасными условиями. В конце Второй мировой войны он подружился с разъезжими американскими матросами. В 1948 году, будучи убеждённым сионистом, он отправился на втором корабле с еврейскими беженцами из Шанхая в только что созданное государство Израиль. Но и эта страна не могла удержать моего отца, который был самим воплощением агосфера надолго. В 1950 году он вернулся в Вену, в основном из-за ностальгии. 6 лет спустя он уже опять плыл по морю, на этот раз в Австралию, чтобы начать там новую жизнь и заодно посмотреть на олимпийские игры. Ещё через несколько лет он встретил мою мать, которая родилась в Мельбурне, но его охота к перемене мест не утихла. И когда мне было почти 11 лет, мы пришли на пристань Station Pier уже как пассажиры. Так, портной ремигрант отправился со своей семьёй в четырёхнедельное путешествие на итальянском корабле обратно в Европу, обогнув мыс Доброй Надежды. Суэцкий канал всё ещё был заблокирован из-за шестидневной войны. Жизнь на океанском лайнере мне показалась скучной. Для детской комнаты я уже был слишком большой, а для взрослых развлечений слишком маленький. Но на пароходе у меня появились друзья, и я проводил время с ними. Я всё ещё живо помню, как часто на корабле объявляли, что нужно перевести стрелки часов на полчаса назад, потому что, огибая земной шар, мы переходили из одной часовой зоны в другую. А ещё японский научно-фантастический фильм Зелёная слизь, который я смотрел бесчисленное количество раз в маленьком кинотеатре на корабле. Фильм мне так нравился, что я посещал все сеансы и на английском языке, и на итальянском. Последующие 3 года мы ещё два раза пересекли океан, потому что отец мой всё никак не мог решить, где бы ему хотелось жить. Обстановка для его подрастающего сына была не самая стабильная, однако то, что я взрослел в двух странах, в Австралии и в Австрии, помогло мне с языками и расширило кругозор. У еврея-подростка в Вене 1970-х годов, конечно, были свои проблемы. Одной из них стали периодические антисемитские замечания нашего классенфорштанд, классного руководителя в местной гимназии, гимназиум. Одним из его любимых словечек было Афентёркой, обиходное название иммигрантского района Вены Бригиттенау. Я тогда понятия не имел, что выражение было антисемитским, да и вообще российским. Ксенофобская шутка в Вене того времени была в том, что Восток начинался прямо на востоке Дунайского канала, где до Холокоста жило большинство евреев, включаем и его отца. Но это место также стало домом для других этнических групп с Востока, по отношению к прежней Австро-Венгерской империи, в основном Чехов и Словаков. В 1970-х оно оставалось домом для небольшой еврейской общины, но у нее появились новые соседи из Югославии и Турции. Даже если мне очень нравились те наши долгие прогулки к Мельбурнскому порту, во взрослой жизни я бессознательно выбирал для жизни окруженные суши и города. Из Вены я переехал в Иерусалим, а затем в Посадену, штат Калифорния. Оба города находятся в часе езды от ближайшего пляжа. Путевые дневники Эйнштейна, пожалуй, мои самые любимые документы им написаны. Мне всегда нравился его своеобразный стиль, его колкие замечания о личностях, которых он встретил, и яркие описания шума и суеты в портах. Только позднее я стал замечать, как тревожат меня в его дневнике некоторые строки, в которых он сделал, по сути дела, ксенофобский комментарий об увиденных людях. Я стал спрашивать себя: как этот символ гуманизма может быть автором таких пассажей? Ответ на этот вопрос, кажется, необходимо искать в современном мире, где ненависть к другому, иному безудержно растёт. Вновь и вновь обездоленные беженцы отчаянно пытаются спастись от казни и насилия на судах непригодных к плаванию, в результате чего иногда гибнут. А если выживают, оказываются приговорёнными к пребыванию в лагерях для беженцев, условия в которых трудно назвать человеческими. Вновь и вновь родители исступлённо пытаются оградить своих детей от опасности и отправляют их в путешествия, полные страшного риска и лишений. Вновь и вновь иноземцев винят во всех местных социальных бедах, и цементные стены с колючей проволокой наряду с предупреждениями отделяют их от остального мира. В таких обстоятельствах более чем своевременно узнать, что даже человек, символ гуманитарной помощи, Верховный комиссар Организации Объединённых Наций по делам беженцев, который как-то убедительно стирадио прибег мог к помощи плаката с фотографией Эйнштейна и прекрасной подписью "Беженец привозит на свою новую родину не только узелок с вещами", Эйнштейн был беженцем, также мог иметь ряд предубеждений и стереотипов о представителях других наций. Кажется, и самому Эйнштейну было порой очень трудно узнать себя в лице другого. Посадена, Калифорния, октябрь 2017 года.